Глава вторая. Ожидание. Аорика. Клиня космические перегрузки, звездолеты и все, что с этим связано, добрела до ближайшего раскидистого дерева, напоминающего дуб. Скамейка под ним оказалась довольно оригинальной, длинная мягкая подушка лежала прямо на траве, а ее спинка упиралась в ствол. Попыхтев и вспомнив расхожую фразу про ушиб всей бабушки, я осторожно опустилась на это сиденье. Перед глазами всё ещё плясали звёздочки. Руки тряслись, а к горлу то и дело подкатывала тошнота. «Привет, мои вестибулярки!» Но постепенно становилось легче. Я уже могла расслабиться и начать глазеть по сторонам, наблюдая за происходящим. В этом цветущем саду было многолюдно. Везде основали слуги. Прилетевшие с нами на Андромеде дамочки похозяйски прохаживались по территории, а облепившие каждую из них эффектные парни всячески пытались им угодить и произвести впечатление. Каждый из этих мужчин метил в гаремнике. Как мне объяснили Сет и Орси, ситуация на раузуме была уникальной. Претенденты в гарем слетались на эту планету добровольно, стараясь продать себе за крупную сумму. Цена была одинаковой для всех — 100 тысяч в местной валюте пиксерах. За такую сумму можно приобрести небольшой дом, Кто-то шел на такой шаг от отчаяния, стремясь помочь своей семье вылезти из долговой ямы, а кому-то даже нравилось быть гаремником, у которого единственная обязанность – ублажать госпожу. Еще одной особенностью было то, что у парней был выбор. Два часа выделялось на общение и смотрины, после чего женщины вставали в шеренгу, и каждый каждой выстраивалась очередь из претендентов в ее гарем. Вот теперь уже выбирали дамы. Иногда эта очередь была большой, иногда маленькой. Но на Раузуме гордились тем, что у них все происходит по обоюдному согласию. Стать гаремником означало угодить в пожизненное рабство. Единственным способом легально уйти из гарема был выкуп в тройном размере. То есть, если семья или друзья выкупят гаремника за 300 тысяч пиксеров, а хозяйка согласится его продать, тогда мужчину отпускали с документами свободного человека. Но, как мне пояснили, подобное случалось слишком редко. Сет предупредил, что среди кандидатов встречаются не только люди, но и оборотни разных мастей. Сказал не удивляться, если увижу, что какой-то мужик принюхивается к женщине. Оказывается, у них это в порядке вещей. Орси говорила, что местные слуги принесут мне сок и еду. «Три раза ха!» Сидя под раскидистым дубом на кожаном диване подушки, я чувствовала себя невидимкой. Не только претенденты в гарем, но даже слуги игнорировали мелкую старушку в шерстяном платке. Проносили свои подносы с питьем и закусками мимо меня, словно я была пустым местом. Окликнула парочку из них, но в ответ увидела лишь спины. Жажда, общая слабость, гадский колючий платок, который был, мягко говоря, неуместен на такой жаре, меня добивали. Но снять этот пыточный головной убор я не решалась. Сет недаром напялил мне его на голову. Ему виднее, как лучше. Спорить не буду. Ладно, дождусь окончания этого цирка и попью на корабле. поскорее бы уже добраться до дворца, который так нахваливал Сет. Друг уверял, что там меня ждёт сказочная жизнь. Любящий отец, богатство и комфорт. Сказал, что у меня есть даже собственный гарем. Мне даже представить такое было сложно. Решила, что буду разбираться с проблемами по мере их поступления. А пока что сижу тут в режиме на невидимки наблюдая за происходящим. Как я и думала, больше всего парней убивалось вокруг Вивьен, стройной блондинки с красивыми вишнёвыми глазами. Знали бы они, какой стервозный характер у этой леди, держались бы от нее подальше. Во время полета она с упоением рассказывала подругам о том, как восхищается правилами в гареме ее старшей сестры, где мужчины были приравнены к животным, их кормили объедками, запрещали разговаривать и выделяли подстилки для сна. Вдобавок применяли предельно жесткие физические наказания за малейшую провинность. Мол, чтобы знали своё место и изо всех сил старались ублажить хозяйку в надежде стать фаворитом. Пожалуй, из всей этой компании, разодетых как попуга девиц, мне больше всего пришлась по душе Эриана, спокойная пухленькая шатенка. Её лицо было довольно миловидным, но слишком обтягивающая одежда какого-то дорогого бренда, портила всю картину, делая девушку похожей на колбасу в целлофане с выпирающим жирком. Как я и предполагала, вокруг Эрианы крутилось меньше всего ухажёров. И совершенно зря. Когда на борту Андромеды её спросили, зачем ей гаремники, она ответила просто и бесхитростно, чтобы их любить и быть любимой. Конечно, девушку тут же подняли на смех, но она проигнорировала все подколы в свой адрес. Цельная, независимая личность. Уважаю таких. Проклятие, как же хочется пить. Пойти, что ли, отнять поднос с напитками у одного из слуг. А если будет сопротивляться, отшлёпать его колючим платком. Навечно запомнит, как старушек обижать. Я не успела воплотить свой коварный план в жизнь. К моему безграничному удивлению, ко мне быстро приблизился короткостриженный блондин лет двадцати пяти и протянул наполненный водой стакан с лаконичным пейте «Ух ты как! Меня заметили! Да еще такой симпатяга! Может, телепат?» Темно-зеленые глаза с золотистыми искрами, прямой аккуратный нос, мягкие губы, жилистый, высокий, с плавными движениями расслабленного хищника. Он так странно на меня посмотрел. И... «Он что, ко мне принюхивается?»